Тони Аскотта, старший среди обслуживающего персонала гостиницы, был смуглым и стройным, как девушка. Парнем с маленькими изящными руками, бархатными глазами и небольшим твердым ртом. Он стоял в дверях и говорил. «Седьмой ряд лучшие, что мне удалось достать, мистер Малверн. Этот дикон Вера не так уж плох, а дюк Тарго считается вторым. В полутяжелом. «Входи, Тони, выпьем», — пригласил Тед Малверн. Он подошел к окну и принялся разглядывать дождь. «Только немного, мистер Малверн». Смуглый юноша поднял бутылку на свет, аккуратно налил и тихо взял длинной ложкой лед. Он поставил бутылку на поднос, стоящий на столе, имитацией Шеротоновского и принялся отхлебывать, улыбаясь и показывая маленькие белые зубы. «Тарго силен, мистер Мауэрн. Он быстр, умен, одинаково здорово работают обеими руками. Но у парня есть характер, он еще никогда не отступал. Пока ему приходилось встречаться с разными лодерями, которых скармливает парню, — растягивая слова, произнес Стэд Малверн. «Да, Дьюку еще не приходилось встречаться с сильными боксерами», — согласился Тони. За окном барабанил дождь. Большие капли разбивались о стекло и стекали в с крошечными волнами. «И все-таки он ни на что не годный бездельник», — заметил Малверн. Он кое-что умеет, и он красив, но все равно он никчемный человек. «Жаль, что я не увижу бой», — глубоко вздохнул Тони Аскотта, — «но ведь у меня сегодня выходной». Малверн медленно отвернулся от окна, подошел к столу и смешал себе коктейль. На его щеках появились два темно-красных пятна, но он устал и спросил, «А что же тебе мешает?» «Ужасно раскалывается голова». «Опять ты на мели почти прорычал Малверн. Юноша искоса посмотрел из-под длинных ресниц и ничего не сказал. Тед сжал и разжал левую руку. Его взгляд стал угрюмым. «Попроси старину Теда!» — вздохнул он. У него бабок куры не крают, и он мягок, как тряпка. Просто попроси Теда, и все. — Окей, Тони, отвези этот билет и достань пару. Но рядом...» Тед Малверн вытащил банкноту. На лице Тони появилось обиженное выражение. — О, мистер Малверн, я вовсе не... — Брось! Какие могут быть счеты между приятелями? Возьми два билета и не забудь о своей девчонке. Я не пойду. Пусть этот тарга катится к черту. Тонио Скута взял деньги. Несколько секунд он осторожно смотрел на Теда Малверона. Затем очень тихо произнес. — Я бы предпочел пойти с вами, мистер Малвер. — Кстати... Тарго посылает в нокаут не только на ринге. У него есть такая блондиночка, прямо персик. Мисс Адриан из девятьсот четырнадцатого. Малверон напрягся. Он медленно поставил стакан. — Все равно никуда не годится, Тони. С легкой хрипотцой проговорил он. — Окей, встретимся в семь, потом поужинаем. «Здорово, мистер Малверн!» Тони Аскотта тихо вышел, бесшумно закрыв входную дверь. Тед Малверн долго гладил кончиками пальцев поверхность стола и смотрел на пол. Затем угрюмо проговорил. «Тед Малверн — самый большой кретин во всей Америке, который заигрывать с прислугой...» И жалеет за блудших девок. Допил коктейль, взглянул на часы, Надел шляпу и голубое пальто И вышел из номера. У девятьсот четырнадцатого остановился, Поднял бы руку, чтобы постучать, Но так и не коснулся двери. Тед медленно пошел к лифту, Спустился вниз и вышел на улицу. Редакция газеты «Трибюн» находилась на углу четвертой из Принт-стрит. Малверн оставил машину за углом, вошел в здание через служебный вход и поднялся на четвертый этаж на архитичном лифте. Изо рта старика-лифтера торчал потухший окурок. В руках он держал скрученный журнал. На четвертом этаже, на большой двусторчатой двери, висела табличка. Отдел городских новостей. За маленьким столом с переговорным устройством сидел еще один старик. Тед Малверн посучал по столу и заявил. «Мне нужен Адамс, я Тед Малверн». Старик что-то буркнул в ящик и кивнул головой. Малверн вошел в большую комнату, прошел мимо полукруглого стола, за которым принимают материалы в очередной номер. Миновал ряд столов, где грохотали пишущие машинки. В дальнем конце комнаты бездельничал долговязый рыжий мужчина, задрав ноги на ящик стола и положив голову на спинку опасно наклонившегося вращающегося стула. Изо рта торчала большая трубка, направленная прямо в потолок. Когда Малверн подошел, Адамс опустил глаза, не пошевелив при этом никакой другой частью тела, и сказал, не вынимая трубки, «Привет, эдди Как живется богатому бездельнику?» «А как насчет того, чтобы посмотреть твои подшивки о Кортвея, сенаторе Джоне Мейерсоне Кортвея?» Адамс опустил ноги на пол, схватившись за край стола, поднялся, вытащил трубку изо рта и сплюнул в мусорную корзину. «Об этой старой сосульке? Э, тоже мне знаменитость. Пошли, дядя!» Репортер двинулся в дальний угол. Они прошли вдоль другого ряда столов, мимо толстухи, с размазанным макияжем, которая что-то печатала и смеялась при этом. Пошли в большую комнату, заполненную рядами, шестифутовых стеллажей. Кое-где можно было видеть маленький стол и стул. Адамс изучил подписи на стеллажах и вытащил нужную папку. Устраивайся. В чем дело? Малверн сел за стол и принялся перелистывать толстую пачку подшивок. Все они были скучными политическими статьями и находились не на первой полосе сененаатор кортвый сказал то то и то то по такому то вопросу выступал на таком то митинге ездил туда то и туда то ну и прочая скукота тэдмалверн смотрел на несколько вырезанных из газет фотографий худого седого мужчины с непроницаемым строгим лицом глубокими темными глазами в которых отсутствовали и свет и тепло Через несколько минут он спросил, «У тебя нет фотографии, которую я мог бы прихватить с собой?» Адамс вздохнул, потянулся и исчез за стеллажами. Журналист вернулся с блестящей узкой черно-белой фотографией, бросил ее на стол. «Можешь оставить ее себе. У нас их десятки. Этот парень, похоже, вечный». «Автограф не нужен!» Тед Малверн долго изучал снимок с Узи в глаза. «Отлично!» — медленно произнес тэд «Не знаешь, был ли Кортвый когда-нибудь женат?» «Нет, не был. По крайней мере, с тех пор, как я перестал носить пеленки», — проворчал Адамс. «По-моему, он всегда был холостяком». «Слушай, что за тайна, черт побери!» Тед Малверон медленно улыбнулся, вытащил фляжку и поставил ее на стол рядом с папкой. На лицо Адамса повеселело, и он протянул длинную руку. «Значит, у него не было детей», — задумчиво сказал Тед. «Если я хоть что-то понимаю в людях», — усмехнулся репортер. «То нет. А это между нами, конечно.» Адамс сделал несколько больших глотков, вытер губы и опять приложился к фляжке. «Очень смешно», — заметил Малверн. «Сделай еще три глотка и забудь, что ты меня видел».